Ильвы. И с каждым днем все любопытнее. Прямо-таки сериал мексиканский, в котором всех героев посадили в дом коробку и теперь заставляют воевать друг с другом. Но война идет вяло. То ли сценарий плох, то ли режиссеры неудачно подобрали, то ли актеры ленятся. Даже сыщик. И тот пассивный какой-то. А самое главное — Непонятно, что нас тут держит. Алла про бизнес забыла. Лисхин откровенно ревностью давится. Топочка вместе со своим братцем-монстром вообще куда-то пропала. Одна Ника не изменилась. Как пила, так и пьет. Господи, как можно настолько по-скотски к себе относиться? Чего уставилась? Ника махнула рукой позабыв, что держит в руке бокал. Белое вино расплескалось, веером капель на блузку попало. «Вероника, поаккуратнее!» Алла поджала губы. «Иди к себе!» «Сама иди, знаешь, куда!» «Если вы не против, то пойду я!» «Не знаю еще куда, но лишь бы подальше от этого клуба бывших жен, в котором я очутилась по собственному желанию». И тут же вспышка воспоминаний. Желание нужно контролировать, Ильва, сказал отец. Мне очень хочется пирожные. Я точно знаю, мама принесла из кондитерской корзиночки. Желтые донышки из сыпучего теста и белые горы крема, увенчанные мармеладкой. Пирожные в холодильнике на третьей полочке сверху. Ждут вечернего чаепития, а мне хочется сейчас. Говорю все это папе, он вздыхает и, отодвигая в сторону тетрадь, исписанную мелким почерком, принимается объяснять. «Смотри, сколько там пирожных? Три. То есть одно для мамы, одно для тебя и одно для меня, так?» «Конечно, так. Смешно, что папа спрашивает. Я еще в садике считать научилась. Так вот...» «Сейчас ты съешь свое пирожное, потому что ты хочешь съесть его именно сейчас. В одиночестве, верно?» «Почти. Я не думала об одиночестве. Я думаю о том, что хочу корзиночку. Сковырнуть сверху мармеладинку, потом пальцами снять крем — так вкуснее, хотя мама и ворчит, что воспитанные девочки ведут себя иначе. Но мамы-то нету». И пирожных останется два, мое и мамино. Вечером мы сядем пить чай, все вместе, как обычно. Только у меня будет корзиночка, у мамы тоже. А у меня? А у тебя нет. Ты же захотела ее сейчас съесть. Бери. На столе появляется тарелочка с пирожным. Желтое тесто, белая гора крема и красная ягодка-мармеладка. Желание нужно контролировать. — повторяет папа, — желаниями нужно управлять. Я не помню, устояла ли перед искушением или же съела пирожное, но с желаниями папа прав — контролировать и управлять.